Единственное, чего следует бояться это самого страха, во-первых. А во-вторых, ни один из этих типов, кого я обчищаю, не заявит о краже и не тронет меня пальцем, даже если застанет меня за работой, как, например, это удалось вам. Ну, значит, положим, это надо ещё найти ли. Вы же не знаете, что я с вами собираюсь сделать. Знаю. Я знаю. Пока вы держите фасон, но под ложечкой у вас уже сосёт. Не так ли, сбышек? Я больше не выдержу. Пусть <къем> этот тип убирается отсюда к чёрту. Невозможно же его слушать. Ну, ну, вот видите, о милиции уже и речи нет. Речь пошла только о том, чтобы этот тип исчез. Слушай, закругляйтесь, закругляйтесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Добой, но сначала да. поговорим о ворах. Нет, сначала вы должны объяснить, почему вас посадят на два года, а меня посадят на десять. Вот именно. Как вы утверждаете. Помолчим да, о вот, нем. Вот именно. И все-таки сначала про воров. Существует четыре категории этой профессии. Ну-ну, интересно. К первой мы относим профессионалов. Прошу прощения за нескромность, например, таких, как я. Мы знаем свою работу и... действуем по подробно разработанным планам. Нас главным образом интересуют деньги и драгоценности, но зато большие. Каждый из нас овладел конкретными знаниями в области своей профессии, психологии, разведки. Так. Действуем деликатно, не оставляем следов, не причиняем излишнего ущерба. Уважаем клиента и питаем к нему большую симпатию. Это трудная профессия, и, к сожалению, она вымирает. В последнее время, правда, в этой области чаще появляются талантливые дилетанты, нежели хорошо обученные и подготовленные специалисты. Ну что ж, Теперь никому не хочется солидно учиться всю жизнь и усердно выполнять свою работу по профессии. Ну ладно, ладно, довольно, правда. Что дальше? Дальше, да, дальше, дальше ты что? Да. Ну, вторая категория малокососы, хватающие всё, что попало. Тоже, собственно, профессионалы, так как, в принципе, ничем другим не занимаются. Пьянчуги, мелкие выскочки, им бы только вырвать из рук сумку, разбить ломом дверь. Взломать топором киоск, обокрасть магазин. Небольшой оборот, малая прибыль. Ходят они всегда к компаниям, чтобы чувствовать себя уверенней, а добычи хватает им всего на несколько дней пьянки. И опять кража, случайная, без плана и подготовки. Попадаются, их сажают часто, и тем не менее количество их растёт. Ужасно. <как> Откуда <как> всё это берётся? Из положения на рынке, уважаемые, берётся. Всё, что такой пацан загробастает, сейчас же загоняет по цене значительно выше, чем официально на любом рынке. Вот вы, к примеру, сколько заплатили вот за эту энциклопедию? Четыре тысячи? Чего? Какие четыре тысячи? Пятнадцать тысяч год назад. Ну, вот видите, краденые. Ничего не поделаешь. И такие должны быть на свете. Третья группа. занимается этим от случая к случаю крадут для себя или же для тех, кто поклянчит парочку досок Мешок цемента, какую-нибудь запчасть к телевизору, холодильнику или автомобилю. Ну, на своём заводе несколько мотков пряжи, нитки с фабрики и т.д. и т.п. Проводники, взимающие э, дань с безбилетников. Водители, которые из бензобака ведостной машины переливают горючий в бензобак частный. Надо, чтобы кто-нибудь караулил. Римляне говорили... А кто будет караулить самих караульных? Ну, что что? мне до ваших рассказов, рассказчик? Ближе к делу или убирайтесь. Уйду. Уйду, уйду, уйду. Последняя группа это тоже в некоторой степени профессионалы, делеги, которые занимаются большими и малыми махинациями, долгосрочными. это те, у кого действительно всегда водится деньги. Они занимают разные должности и раскидывают мозгами, всё соображают, соображают, соображают именно такие и представляют интерес для профессионального вора, каковым я и являюсь. Я не могу, боже, не могу. Ну, ну, ну нахал. Ну нахал. Так, ну интересно. Частника. К какой категории вы относите? Частник? Частник, как вы его назвали, уважаемый, занимается узаконенной деятельностью, что зарабатывает, то и всаживает в товар, сырьё, взятки. Строит собственный дом, оборудует его. Имеет полное на это право, платит налоги, а деляга нет. Боится слишком широко расходовать деньги, чтобы не обращать на себя внимания. Даже в банк вносить ему их страшно. Стоит засыпаться, прокурор уже имеет право проверить в банке его вклады. На вид мелкий аферист, воришка, а на счету у него оказывается тысяч пятьдесят. Ничего не поделаешь. Такому уделяй ей деньги надо держать и дома, или у мамы. Давай, ну, давай, давай, давай, давай дальше, дальше. Вот я таких и выслеживаю. Как?